Дров откнул проштрафившегося червевода носком своего ботинка. «А ну, изволь встать! Ты не положил своим червям приманку, и корабль сбился с курса!» Лангвайлер смущенно поднялся. Его черные волосы были всклокочены, а глаза отчаянно косили. «Ах да!» — пробормотал он. «Приманка!» — совершенно вылетела у меня из головы. «Боюсь, что я задремал». «Я удивлен, что ты можешь крепко спать, в то время как твои черви замедляют ход», – загремел Дрофа. «Хороший червевод все время начеку. Он должен ощущать малейшее изменение хода и незамедлительно определять его причину». «Да-да», – залепетал Ланквайлер, – «я осознал свою ошибку». «Так вы говорите, ощущать изменения, определять причины. Я запишу, чтобы не забыть». «Более того», — продолжал Дрофо, — «я заметил у твоего престижного запущенный тимп, и ты должен приложить все усилия, чтобы вылечить его». «Разумеется, сэр, я сделаю все сейчас же». Лангвайлер с трудом поднялся широко зевая и прикрывая рот ладонью, и поплелся к своим червям. В тот же день Кугель случайно подслушал разговор Дрофо с капитаном Баунтом. «Завтра днём, говорил Дрофо, — мы временно перейдем на парусную тягу. Это будет полезно для червей. Они еще не вошли в полную силу, и я не вижу причины подгонять их. «Верно, верно», — согласился капитан. «Как вам, ваши червеводы?» «В наше время никто не заслуживает отличной оценки», — фыркнул Дрофа. Ланквайлер тупица и лентяй. «Куделю не достает опыта. Кроме того, он растрачивает всю свою энергию на распушивание перьев перед девушками. Он работает спустя рукава» и ненавидит морскую воду с пылом кота -гидрофоба. Капитан склонил голову, но его черви кажутся вполне ухоженными. Дрофа пренебрежительно хмыкнул. Кугель выполняет правильные действия из неправильных побуждений. Из-за своей лени он никогда не перекармливает животных и не кладёт лишней приманки. Поэтому его червени слишком жареют. Ему столь отвратительно возня с темпом и налетом, что он искореняет их прямо в зародыше. Но в таком случае, почесал голову капитан, его работа кажется вполне удовлетворительной. Только на взгляд непрофессионала, хмыкнул Дрофо. Для черввивода стиле гармония это всё. Да. «У вас свои горести, у меня свои», — не стал спорить Баунт. «Горести?» — вскинул голову главный червевод. «Я думал, у вас все идет гладко. До некоторой степени. Как вы, возможно, знаете, госпожа Сольдинг — женщина сильной и непоколебимой воли». «Я предполагал что-то в этом роде». «Сегодня за обедом?» — продолжал капитан. «Я обмолвился, что мы находимся в двух-трех днях пути к северо-востоку от Лаусикаа». «Пожалуй, да, судя по морю», – кивнул Дрофо. «Занятный остров. К тому же в Пампадуросе живет червевод Пулк». «Вы знакомы с пафнисьянскими ваннами?» – спросил Баунд. «Только по слухам». Насколько мне известно, женщины купаются в этих источниках, чтобы вернуть утраченную молодость и красоту. Баунд грустно усмехнулся. Совершенно верно. Госпожа Сольдинг, вне всякого сомнения, достойная женщина. Во всех отношениях с жаром кивнул дрофу. Она строга в принципах, непреклонна в добродетели и не терпит несправедливости. Капитан нахмурился. Борг называет ее упрямой, твердолобой и вздорной, но это не совсем одно и то же. «Определение Борга, по крайней мере, обладает достоинством краткости», заметил Дрофу. «Другими словами», заключил капитан, «госпожа Сольдинг немолодая и некрасивая. Она приземистая и толстая». У нее выдающаяся челюсть и черные усики, но она дама благородная и обладающая сильным характером. Господин Сольдинг прочно находится у неё под каблуком. И теперь, поскольку госпожа Сольдинг пожелала искупаться в пафнисьянских ваннах, нам волей-неволей придется взять курс на лаусика. Очень кстати, — обрадовался Дрофо. В Пампадуросе я найму червевода Пулка, а Лангвайлера или Кугеля уволю, и пусть он добирается до континента как хочет. Капитан кивнул. Неплохая идея, если только Пулк никуда не перебрался с Пампадуроса. Нет, он там и с большим удовольствием вернется к работе. В таком случае, улыбнулся Баунт, Половина ваших проблем решена. Кого вы высадите на берег? Кугеля или Ланквайлера? Еще не решил, нахмурился Дрофо. Все зависит от червей. Парочка удалилась, оставив Кугеля переваривать услышанное. Получалось, что ему придется не только работать, не покладая рук, но и прекратить волочиться за дочерьми Сольдинка. Во всяком случае, до тех пор, пока Галанта не отчалит от Лаусикаа. Кугель немедленно отыскал скрипки и удалил со своих питомцев все следы налета. Затем начистил их жабры так, что они засияли серебристо-розовым цветом. Ланквайлер тем временем осмотрел своего престижного, который успел изрядно запаршивить и страдал от тимпа. Ночью он выкрасил его шишки синей краской, а затем, пока кугель дремал, провел вокруг судна и подменил им отличного пристежного кугеля, которого впряг на положенное место со своей стороны. Покрасив его шишки в желтый цвет, Лангвайлер поздравил себя с тем, что так удачно избежал утомительной работы. Наутро Кугель с изумлением обнаружил внезапное ухудшение состояния у своего червя. Проходивший мимо дрофа, напустился на него с ругательствами. «Взгляни, до да чего ты довел, бедное животное! У него такая запущенная инвазия тимпа, что смотреть противно!» К тому же, если я не ошибаюсь, это вздутие указывает на сильную закупорку. Ее нужно немедленно устранить. Кугель, пометуя подслушанный разговор, рьяно принялся за работу. Нырнув под воду, он начал орудовать расширителем, гант-крюком и шлангом. И через три часа напряженной работы закупорка была устранена. Червь немедленно утратил свой болезненно-желтый цвет и с новой силой потянулся за приманкой. Когда Кугель наконец вернулся на палубу, он услышал, как Дрофа похвалил ланквайлера. «Твой престижной выглядит намного лучше!» «Молодец! Так держать!» – милостиво заметил наставник. Кугель взглянул на престижного червя ланквайлера. Очень странно, что кишащий темпом и страдающий закупоркой желтый червь Лангвайлера за одну ночь стал прямо-таки лучиться здоровьем, тогда как за столь короткое время здоровый розовый червь Кугеля пришел в исключительно плачевное состояние. Кугель тщательно обдумал это обстоятельство. Он спустился на воду и, потеряв шишки червя, обнаружил под голубой краской проблески желтого цвета. Кугель еще подумал, а затем поменял местами своих червей, поставив здорового на место престижного. За ужином Кугель поделился с Лангвайлером своими переживаниями. Поразительно, насколько быстро они подхватывают тимп из-за Я сегодня весь день возился с одним, а вечером забрал его на корабль, чтобы было удобнее ухаживать за ним. Стоящая мысль, одобрительно кивнул Ланквайлер. А я, наконец-то, вылечил одного, и второй тоже идет на поправку. Кстати, ты уже слышал? Мы идем к острову Лаусика, чтобы госпожа Сольдинг смогла искупаться в пафнисианских ваннах «И вынырнуть оттуда девственницей!» «Я кое-что скажу тебе, но только никому ни слова», — сказал Кугель. «Юнга шепнул мне, что Дрофа намерен нанять в Помпадуросе опытного червевода по имени Пулк». Ланквайлер пожевал губами. «И зачем ему это? У него уже есть два первоклассных червевода». «Не хочется верить, что он собирается уволить тебя или даже меня», продолжал Кугель, «и тем не менее сие кажется единственно вероятным предположением». Лангвайлер нахмурился и доел ужин в молчании. Кугель дождался, пока Лангвайлер удалится, чтобы вздремнуть, Затем прокрался на мостки у правого борта галанта и сделал на шишках больного червя Ланквайлера глубокие надрезы. Затем, вернувшись на собственные мостки, стал со всей возможной шумихой изображать, будто в поте лица борется с Тимпом. Краешком глаза он заметил, как к ограждению подошел дрофа, Немного понаблюдал за ним, а затем пошел своей дорогой. В полночь из корзин убрали приманки, чтобы черви могли отдохнуть. Галанта тихо дрейфовала по спокойному морю. Рулевой закрепил штурвал, а юнга, которому полагалось зорко нести вахту, дремал на носу под огромным фонарем. На небесах мерцали еще не потухшие звезды – Эчернар, Алгол, Канопус и Консаспара. Из своей щели, точно гигантская черная крыса, Выполз Лангвайлер, прокрался по палубе И соскочил на мостки у правого борта. Отвязав больного червя, он погнал его прочь. Червь поплыл. Ланквайлер сел верхом и потянул за шишки, но нервы в них были перерезаны, и сигнал вызвал у животного только боль. Червь заколотел плавниками и поплыл к северо-западу, унося на спине отчаянно дергающего шишки Ланквайлера. Утром исчезновение Ланквайлера было у всех на устах. Главный червевод Дрофо, Капитан Баунд и Сольдинг собрались в кают-компании, чтобы обсудить происшествие, и через некоторое время вызвали Кугеля. Сольдинг, сидя в кресле с высокой спинкой, прочистил горло. Кугель, как ты знаешь, Ланквайлер сбежал вместе с дорогостоящим червем. Можешь ли ты пролить свет на эту тайну? Как и все остальные, Ответил тот: "Я способен лишь строить догадки". "Мы были бы рады услышать твои соображения по этому поводу", настаивал Сольдинг. "Я полагаю, что Ланквайлер отчаялся стать квалифицированным червеводом", рассудительным тоном начал Когиль. "Его черви заболели, и Ланквайлер не смог противостоять трудностям". «Я пытался помочь и даже позволил ему взять одного из моих здоровых червей, чтобы самому привести в порядок его больного зверя, чего Дрофа, несомненно, не мог не заметить». Сольдинг повернулся к Дрофа. «Это правда? Если это так, то сие делает Кугелю огромную честь». «Вчера утром Кугель посоветовался со мной относительно этого шага. Пришлось мрачно подтвердить старику». Сольдинг вновь обратился к Кугелю. «Продолжай, пожалуйста». «Видимо», — продолжил Кугель, «уныние и побудило Лангвайлера совершить сей акт отчаяния». «Но это неразумно!» — воскликнул капитан Баунд. «Если он пал духом, почему просто не прыгнул в море? Зачем использовать в своих целях нашего ценного червя?» Кугель сделал вид, что задумался. «Как бы то ни было, — продолжал капитан, — поступок Ланквайлера причинил нам огромное неудобство. «Дрофа, мы обойдемся тремя червями. У нас не возникнет особых проблем». Кугель без труда управится с обеими упряжками. Чтобы облегчить работу рулевому, мы используем двойную приманку с правого борта, а с левого половинную, и таким образом доберемся до лоусика, где сможем поправить положение. Капитан внес в курс Галанта необходимые изменения, чтобы госпожа Сольдинг смогла насладиться купанием в Пафнесианских источниках. Баунд, рассчитывающий быстро завершить рейс, был недоволен задержкой и пристально наблюдал за Кугелем, желая убедиться, что потенциал червей используется с максимальной эффективностью. "Кугель!" кричал капитан. Поправь ремень на том пристежном. Он тянет нас в сторону. Есть, сэр. И снова. Кугель, вон тот червь с правого борта, откровенно бездельничает. Просто плещется в воде. Замени приманку. Там и так двойная, пробурчал Кугель. Я менял ее час назад. Тогда используй восьмушку пинты хайлингерского алюра, да поживей. Я хочу завтра до захода солнца прибыть в Пампадурас. Ночью червь с правого борта, раскопризничавшись, начал хлопать по воде плавниками. Дрофа, разбуженный плеском, вышел из каюты. Перегнувшись через ограждение, Он увидел, как кугель носится туда-сюда по мосткам, пытаясь накинуть узду на плавники непокорного животного. Немного понаблюдав за происходящим, дрофа установил источник проблемы. «Всегда поднимай приманку, прежде чем набросить узду», – прогнусавил он. «Ну, в чем дело?» «Червь хочет плыть одновременно вверх, вниз и в сторону. Запыхавшись, отвечал Кугель. Чем ты кормил его? Нахмурился дрофу. Как обычно, половинкой Чалкорекса и половиной Илемского лучшего. Можешь урезать порцию Чалкорекса на ближайшие день-два. А что с приманкой? Использовал двойную, как велели. А капитан приказал добавить еще восьмушку пинты Хайлингерского аллюра. Вот в чем загвоздка. Ты переборщил с приманкой, а это проявление глупости. Но так приказал капитан Баунд. Старый червевод скорчил гримасу. Это еще худшее оправдание, чем даже отсутствие последнего. Кто червевод? Ты или капитан Баунд? Ты знаешь своих червей. Ты должен работать с ними, повинуясь опыту и здравому смыслу. Если Баунд будет вмешиваться, смело попроси его спуститься вниз и помочь тебе соскресть налет с жабр. Вот как должен поступать червевод. Немедленно смени приманку и дай червю елагинского мульчента. «Хорошо, сэр», — сквозь зубы процедил Кугель. Дрофа быстро осмотрел небо и горизонт, после чего вернулся в свою каюту. Кугель взялся за лекарство. Капитан Баунд приказал поставить парус, надеясь поймать попутный ветер. Через два часа после полуночи наконец поднялся поперечный ветер, и парус начал словеще хлопать о мачту. Шум разбудил капитана, и тот побрел на палубу. «Где караул? Эй, червевод! Эй, вы там? Что, никого нет?» «Только вахтенный!» — он спит под фонарем, — отозвался кугель, вскарабкавшись на палубу с подмостков. «Ну а ты-то на что? Почему не спустил парус? Ты глухой?» «Я был под водой!» — вливал в червя елагинский мульчант. «Ладно!» «Бегом на корму и уйми это проклятое хлопанье!» Кугель поспешил повиноваться, а Баунд пошел к ограждению на правом борту, где немедленно обнаружил новый источник недовольства. «Червевод, а где приманка?» Я приказал положить двойную приманку с ароматом аллера. «Сэр, нельзя вливать лекарство, когда червь тянется за приманкой!» «А зачем ты делаешь вливание? Я не приказывал давать ему мольчант!» Кудиль выпрямился. «Сэр, я подчиняюсь велению опыта и здравого смысла!» Утратив дар речи, капитан Баунту ставился на него, всплеснул руками, развернулся и отправился обратно в постель.